Третье. Барабан. По богемским городам Что вормочет барабан? Сдан, сдан, сдан! Край без славы, край без бою, Лбы под серую залою, Дум, дум, дум, бум, бум, бум. По богемским городам Или то не барабан, Горы ропщут, камни шепчут, А в сердцах смиренных чешских Гнева гром. Где мой дом? По усопшим городам Возвещает барабан. Вран, вран, вран! Завелся в Городчанском замке. Сейчас еще раз. По усопшим городам Возвещает барабан, вран, вран, вран, завелся в Градчанском замке, В ледяном окне, как в рамке, бум, бум, бум, гун, гун, гун. 30 марта 1939 года